Глава 9. Центральный тракт представлял собой 200-километровую экосистему, что соединяло Ролла и Бранд. Главной его ценностью являлась подземная сеть технических туннелей, по которым проходили узлы энерго- и ресурсоснабжения всего измерения. Главный источник жизни и доходов мегаполисов, их кровеносная система, их сила. Вода, еда, топливо, электроэнергия – Металлы, материалы, разработки, товары, оружие. Все, что питало мегаполисы и представляло ценность, перемещалось по закрытой туннельной части тракта, что было скрыто под землей. Тракт привлекал современных людей, как река привлекала поселенцев далекого прошлого. Ведь он являлся главным источником жизни региона, и он манил к себе всех любителей наживы, тех, кто не может позволить себе жить в городе и тех, кто просто хочет выжить. С того момента, как я убил Вилалта Сантоса, прошло два дня. Странно, что я не получил ачивку вроде «Шерифа-убийца-2», но, учитывая, что в Инмо достижения могут давать и штрафы, я не сильно расстроился. После КПП навигатор указал в безопасное место в деревне Рид. Изначально я хотел направиться туда, переждать, закупить припасов, обновить снаряжение. Сто тысяч кредитов позволяли на это рассчитывать. Но откровения Мигеля правые мы напугали сильнее, чем я ожидал. Ценность жизни многократно возросла, и я побежал на север. Выправлять карму в пустошах оказалось слишком долго, а штраф изгоя было необходимо снять. Выбор был прост. Или я три недели ношусь по западным пустошам, И ковыряюсь в мусоре, выправляя карму убийствами мелких преступников. Или рискую и иду в замес на тракт. Официальный розыск накладывал определенные ограничения. Во-первых, мне нельзя было попадаться на глаза стражам порядка. Во-вторых, каждый игрок, с которым я вступлю в состояние боя, автоматически получит квест на награду за мою голову. Квесты на тракте очень жирные, население плотное, ведь это сплошное длинное гетто. Но если ты здесь умрешь, даже на самой границе тракта воскресать улетишь в сам Ролло, а это три дня пешего пути. Но и это мало кого останавливало. Поток подкачавшихся игроков, которым наскучил Ролла, рос день ото дня и уже исчислялся тысячами. Северное северной окраине тракта я подобрался на исходе второго дня. Из сколь-либо полезного я за вторые сутки скитаний только смог немного улучшить карму. Осталось минус 27,5. Чем ближе я подбирался к безымянной части тракта, тем люднее становилось. Пейзаж голой пустоши постепенно сменялся. Появились мелкие мусорные свалки, бесхозные груды металлов и пластика. Вдали в темноте отарахтел мусоросборщик. На горизонте виднелись огни прожекторов окраинного распределительного пункта. Он был буквально вбит внутрь тракта, который с западной стороны представлял собой 10-метровую гору. Под этой горой тянулись подземные транспортные сети снабжения. Распределительный пункт имел в свой собственный охраняемый периметр с трехметровыми воротами и защитными вышками. Перед воротами располагалось небольшое помещение, к которому местные привозили свое краденное, добытое, купленное и прочими методами полученное добро. Все, что могло представлять ценность. Скупщики центра оценивали и покупали, либо меняли на еду и воду. Этот центр был единственным источником ценных ресурсов для местных. Поблизости даже источников воды не было. Все приватизировано и встроено в экосистему тракта. Вокруг распределительного центра раскинулось местное гетто, шаткие лачуги, лавки, скупки и перепродажи, а также прочие способы местных выжить в жестокой среде. На хребте горы шли транспортные пути, недосягаемые для простых западных смертных. Все вокзалы и станции были расположены с восточной стороны. Пересечь тракт в этом месте можно было только через таможенный пункт, что расположился в километре справа. Я убедился, что пункт досмотра охраняется транспортной службой, а не стражами порядка, и направился к нему. С западной стороны региона мне больше делать нечего. Настроил навигатор на параноидальный режим, чтобы оповещал о любых представителях закона вокруг меня. Проверил, заряжен ли револьвер, накинул капюшон и протиснулся сквозь толпу местных бедняков, которые только в мечтах могли попасть на восточную сторону. «Транспортная служба. Точно не опознает меня в розыске», — опять убедился я у навигатора. Хоть и слышал этот ответ уже раз пять, еще когда бороздил пустоши сутки назад и думал, что делать. Тракт охраняет таможенная частная фирма. Отношения к стражам порядка региона они не имеют. Я выдохнул и подошел к пропускному пункту. И все равно был готов бежать. Так, на всякий случай. «Один пропуск, пожалуйста», – вежливо сказал я одному из десятков таможенников, что стояли по ту сторону силового барьера. «Тысяча кредитов». Брезгливо процедил НПС. Я без лишних разговоров приложил ладонь к барьеру. «Внимание! Оплата прохода таможенного пункта номер 47. С вас списано тысяча кредитов. Успешно!» Над головой появился минутный баф на игнорирование силового барьера. Под пристальным взглядом таможенников я скользнул дальше. Откуда-то спереди доносился шум. С каждым шагом нарастал гул разговоров, звук транспорта, крики людей, неизвестные сигналы, громкая музыка. Уже через 10 минут дорога сквозь гору вывела меня на центральную площадь с десятками тысяч снующих туда-сюда людей. НПС, игроки, стражи, миниатюрная техника. Шум мегаполиса, от которого я так отвык за последнюю неделю, накрыл с головой. Вот где жизнь кипит. Вот за такой атмосферой я и пришел в этот мир, а не для того, чтобы в одиночку бороздить захолустье и скрываться от всех. Я поднял взгляд вверх. С этой стороны гора была завешена рекламными неоновыми баннерами и голограммами. Прозрачные капсулы играли роль лифта и доставляли желающих на перрон вокзала, что располагался на вершине десятиметровой горы. Современные аэроэкспрессы проносились один за другим. Неподалеку взрывался салют, и все куда-то спешили. «Я представлял, что Восток более населен и цивилизован, но чтобы настолько...» В такой толпе было сложнее отследить перемещение стражей порядка, но и затеряться гораздо проще. Мысленно составил маршрут. Целых два дня я спал в пустошах, где придется, и питался, чем попало. Бар и хороший бордель с джакузи будет идеальным завершением сегодняшнего погружения. Я перевел взгляд на карту, чтобы найти оружейную лавку. Поблизости оказалось целых десять. Успел обрадоваться грядущим завтрашним покупкам. Наличность в виде ста тысяч кредитов все еще была при мне. Пустоши Запада не баловали ассортиментом и удобствами. Восток сразу мне понравился гораздо больше Запада. Из какого хрена я вообще поплелся в то захолустье, сам не знаю. Дикий Запад, все дела. Без системной возможности взять квест из задолбанной ачивки изгоя, я планировал заниматься выслеживанием и убийством игроков с отрицательной кармой. Хоть пока я не придумал, как это провернуть. А может, просто рвануть в Бранд? И плевать, что уровень всего тринадцатый. Устал. Пусть решает Ян из завтра. А Ян из сегодня идет кутить. Что ни говори, изгоем я быть не хочу. Только попав в цивилизованную часть измерения, я понял, что не намерен проходить путь одиночки. Хочу быть там, где большинство игроков веселятся, прокачиваются, становятся сильнее и берут от этого мира явно больше, чем брал я. Эх, если бы не статус преступника. С твердым намерением покинуть проклятый регион Ролла поскорее и начать все совершенно иначе в следующем городе, я отправился в ближайший бордель. Едва я успел расслабиться и отпустить заботы последних дней, как мое спокойствие прервал радостный голос навигатора. В локации обнаружен один доступный квест –